Боже мой Молодой человек, я выйду Нет, а я так не выйду Мне все равно Уж если расстроилась Да, все же равно а Знаете ли, что я подозреваю Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж Вот что Боже, какой цинизм Неужели вы это подозреваете? Ну почему же именно муж? Я не женат Как не женат? Дудки Я, может быть, сам любовник Ха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 Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждения. Боже, я не знаю, что говорю. Вы все смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим. Да вы теперь сумасшедшим. Так, так. Я причувствовал что вы это скажете, когда говорил про сумасшедший Смейтесь, смейтесь, молодой человек. также я процветал в свое время. также я соблазнял. Ах! У меня же делается воспаление Ой, это, душенька, Тс -тс. как будто нас кто-то чихает Это ты, душка, чихнул, а? О, боже <смех> мой, боже мой Ах, Это наверху, верно, стучат Заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шум Да, наверху, наверху Говорил я тебе, что я Франтика... <coloring magazinner> Франтика с усиками... <б unnie> <Poor> ой, ой, Бог мой, спина... Франтика сейчас встретил... С усиками... Башмальчиками... «Поверно, вы создатель мой, вот человека да ведь здесь, здесь вместе с вами лежу. Как же бы он меня встретить Да не хватайте вы меня за лицо!» «Боже, со мной сейчас будет обморок!» В это время наверху действительно послышался шум. «А, что бы там было?» «Милосимиста, я в страхе, я в ужасе. Помогите действительно? мне!» «Действительно? Сушка шума, а?» Целкуа поднимает. Да еще на твоей спальне. Не послеглись просить, а? Ну, вот. Ой, чего ты не выдумаешь? но ну, ну, ну, не, но ну, не буду. Да ну не буду. Правда такая сегодня сердитая. Боже мой. Ну вы бы шли спать. Лиза, ты меня вовсе не любишь. Ах, а? люблю. Ради я так устала. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, я... Я уйду. Ах, нет-нет, не уходите. Или нет. Идите, идите. Да ты в самом деле. ту уходите, то не уходите. А их правда спать. хе У Панофидинах девочки... <связывая> девочки... <связывая> Куклу я у девочки видел... <связывая> Нюрнбергскую... <связывая> а, ну вот, куклы теперь... Ой, хорошая кукла, душенька, хорошая... <связывая> а, он прощается... Он уйдет, э. и мы тотчас уходим, слышите? Радуйтесь же. Оль, дай ты бог. Э -э -э, дай бог. Вот это вам урок. Молодой человек, за что же урок? Я это чувствую. Но вы еще молоды. Вы не можете давать мне урок. А все-таки дам. Слушайте. Боже, я хочу чихнуть. Слушайте. Если вы только осмелитесь, что мне делать? Здесь так пахнет мышами. Не покушай. Достаньте мне из моего кармана платок, ради бога. Я не могу живолнуться. О, боже, боже. За что я так наказан? Ну, вот вам платок. За что вы наказаны? Я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Вы бегаете, как угорелый, вырываетесь из чужого жилища. Производите беспорядки. Молодой человек, я не производил беспорядков. Молчать! Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность. Я нравственнее вас. Молчать! О, боже мой! Боже мой! Производите беспорядки? Пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха и, может быть, будет больна?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 Какое тут право Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вырезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, вся, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках. Должно быть, вы очень смешны. А вы-то... Вы смешны в таком случае. Я тоже хочу посмотреть на вас. Ой, да где вам? На вас верно клеву безнравственности, молодой челобей. О, вы про нравственность. А почему вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой. Я ошибся этажом, и черт знает, почему меня впустили. Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь, ну, не вас, разумеется. Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама, да! К тому же было темно. ты да что я вам за оправдание? А вы, сударь, смешной, ревнивый старик! Я чумоне выхожу. Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, нет. Я бы уж давно вышел. Да только из сострадания к вам здесь сижу. Ну на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними, ведь вы не найдетесь... Нет, а чего же как пень? А чего как это предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить, молодой человек? А чего же не найдушь? «Нет, я найдусь!» «О, боже мой, как лает эта собачонка <сос> <А> <сос> в самом деле...» <сос> «Это от того, что вы болтаете!» <сос> <сос> «Всё!» «Вы разбудили собачонку!» «Теперь нам беда!» «Действительно!» Собачка хозяйки, которая всё время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и и слаем бросилась под кровать. О, Боже мой! Какая глупая зомоченка. Она нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. Может, еще наказание. Ну да, вы так думаете, что это может случиться? Ами! Ами сюда! Иси, иси, иси Но собачка не слушалась И лезла прямо на иван Андреевича Что это, душечка? А Мишка-то еще лает Там, наверное, мыши и, и, и кот Васька сидит Тут я слышу, все чихает Все чихает А ведь у Васьки-то сегодня нас Лежите смирно, не ворочитесь Она, может быть, и так отстанет «Милостивый государь, милостивый государь, пустите мои руки! Зачем вы их держите?» «Молчать!» «Ну помилуйте, молодой человек, меня за нос кусает!» «Вы хотите, чтобы я лишился носа?» Подследовала борьба, Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая. а Вдруг она перестала лаять и завизжала. «Изверк!» Что вы делаете? Вы губите нас обоих. Зачем вы схватили ее, боже мой? Боже мой, он ее душит. Не тушите пустите ее изверг. Но вы не знаете, после этого сердце женщины она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку. Но Иван Андреевич уже ничего не слыхал. Ему удалось поймать собачку. И в припадке самосохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвискнула и спустила дух.